— Куда и ты? — Ну, конечно. Мы оба пошли в кино. — В кино? Ведь он же послал меня за компасом. — Это потому, что когда ты вернулся из школы, он еще не успел уговорить меня. Я сперва отказывалась идти. И он тебя уговаривал. — Ты не сердись, пожалуйста. Ты еще этого не понимаешь. — Врешь! — Все ты врешь! — крикнул я и почему-то со злостью посмотрел на портрет своей бабушки, с которой, как говорили в нашей семье, пошли красавицы по женской линии. Я схватил со стола компас. А через несколько минут я уже мчался теми же самыми проходными дворами, что и днем, и перелезал через те же самые ворота. Дверь мне открыл Власов. «Ты был с ней в кино?» «Это правда?» — прямо с порога спросил я его. «Погоди. Я сейчас тебе все объясню». Ты из-за нее пришел к нам, да? Никто тебе заниматься со мной не поручал? Говори, не поручал? Погоди, Кеш, ты же мужчина, ты должен понять. А в путешествие пойдем? Говори, пойдем? Или никакого такого острова вообще нет? Остров есть, есть такой остров, я сам его видел. Только там, понимаешь, городской пляж устраивают. Лежаки всякие понавезли, ларьков понастроили. Так что опоздали мы с тобой. Ну, ты, я так думаю, будешь на этом пляже загорать. Приплывешь туда на речном трамвае, это гораздо быстрее, чем на лодке, и удобнее. Удобнее! Я всем ребятам уже рассказал. Я готовился! Я так ждал! Больше я ничего не стал говорить, просто не мог. Я слетел с шестого этажа вниз за какую-нибудь секунду. Он не мог угнаться за мной. — Прости, Кеш, ты же мужчина, ты должен меня понять. Я просто не знал, что ты так расстроишься. Я не думал, я не ожидал. Он уже говорил не в развалочку, переминаясь со слова на слово, а сбивчиво, нервно. И слова у него наскакивали одно на другое. — Если хочешь, мы с тобой поплывем туда, на остров пока еще там никто не загорает. Поплывем самыми первыми. Хочешь, возьмем байдарку и поплывем. Хочешь, а? Я никуда не поплыву с тобой, Кубарьков, потому что ты лгун и обманщик. Кубарьков — это была его настоящая фамилия. Давай поплывем, или пойдем за грибами, или рыбу удить. А если хочешь, возьми себе этот компас. Навсегда. Он тебе пригодится, если хочешь». Без него дорогу найду. Я обернулся и сунул компас ему в руку. И тут заметил, что у него дрожат губы. Я даже приостановился. Ты только Майе не говори. Не говори, что я так пошутил, что я сочинил все это про необитаемый остров. Не говори ей. Очень прошу тебя, не говори. Я ничего не сказал Майе, ни одного слова. Но в путешествие я с ним не пошел. И никогда не пойду. Никогда. 1966 год. Ночь перед свадьбой. Почему их так долго нет? Спектакль, наверное, уже кончился. Почему же их нет? Опять шаги за стеной, на лестнице. Нет, не они мариных шагов я еще не знаю, но, Валеркины, я привыкла ждать эти шаги. С каждым годом ждать приходилось все дольше, сын взрослел. Сперва он взлетал на наш третий этаж, потом взбегал, а теперь просто поднимается, пока еще не отдыхая на площадках между этажами. Наша длинная старая комната с высоченным потолком разделена на две половины. Ожидая его, я всегда думаю, хорошо бы заснуть, а проснуться и почувствовать, что он рядом, за фанерной перегородкой. Но ни разу я не уснула, не дождавшись его. Ожидая, я обязательно представляю себе разные ужасы. Но ведь с Валериком никогда ничего не случалось. Почему же всегда я жду чего-то плохого? Вот и сейчас... Может быть, решили после театра побродить по городу, и только сегодня днем расписались? Расписались. Странное слово. Но так говорят. Кажется, к завтрашнему вечеру все готово.